Арист едет в Тавриду за священным изображением Артемиды. Изложено по трагедии Еврипида "Ифигения в Тавриде". Не избавился Арист от преследований иреней. Не все они подчинились решению Ариапага. Некоторые из них по-прежнему преследовали Ареста, не давая ему покоя ни днём, ни ночью. Наконец, Измученный страданиями, Арес опять бежал в Дельфы, в святилище Аполлона. Там повелел ему Аполлон ехать в далёкую Тавриду и привезти оттуда священное изображение богини Артемиды. Таврида современный Крым. Опасный был этот подвиг. Племя тавров, жившие в Тавриде, приносило в жертву перед этим изображением Всех пребывавших к ним чужеземцев такая участь могла постигнуть и Ареста. Все же отправился Арест в далёкий путь. Какой бы то ни было ценой, хотел избавиться Арест от преследований Эриней. После благополучного плавания прибыл он со своим другом Пиладом в Тавриду, и скрыв свой корабль среди прибрежных скал, пошел к храму Артемиды. Арест и не подозревал, что жрицей в этом храме была сестра его Ифигения, которую некогда хотели греки принести в жертву богини Артемиде. Не решились Арест и Пилат похитить днем изображение Артемиды и стали ждать наступления ночи. Но их увидали пастухи, напали на них лошадь, И после долгой борьбы связали и привели к царю. Царь решил, что оба они должны быть принесены в жертву Артемиде. Утром повели их связанными в храм. Ифигения, ничего не подозревая, должна была убить своей рукой брата. Ночью видела она грозный сон, что от землетрясения разрушился дворец отца и осталась одна лишь колонна с которой спускались белокурые кудри. Она же омыла колонну, как бы готовясь принести ее в жертву. Думала Ифигения, что погиб ее брат Арест, и решила принести жертву в честь умершего брата. Во время жертвоприношения слуги царя привели к ней связанных Ареста и Пилада. Стала она расспрашивать их, кто они и откуда. Узнав, что они греки, спросила она их о судьбе Агамемнона и о брате Аресте. Мало радостно вымогли рассказать Арест и Пилат. Наконец решила Ифигения принести только одного из юношей в жертву, другого же послать с письмом к Аресту в Грецию, чтобы знал Арест, что сестра его Ифигения жива. Только тут открылось, что встретились брат с сестрой. Обрадовались Арест и Фигения своей встрече. Но как им спастись? Как бежать из Тавриды? Решила прибегнуть к обману Фигения. Она объявила царю Тавров, что статуя Артемиды осквернена и нужно омыть в море и её, и жертвы богини, двух чужеземцев. Согласился царь. В торжественной процессии Пошла Эфигения с прислужницами храма на берег моря, к тому месту, где был скрыт корабль Ареста. Прислужницы несли изображение Артемиды, а слуги царя вели связанных Ареста и Пилада. Придя на берег моря, Эфигения велила удалиться слугам царя, так как они не должны были видеть тайных обрядов омовения. Когда слуги ушли, Ифигения освободила брата и его верного друга и поспешила с ними на корабль. Подозрительным показалось слугам царя, что так долго длится обряд. Пошли они к берегу и к своему удивлению увидели корабль, на котором арест хотел увезти Ифигению. Бросились скорее к слуге царя, чтобы отнять у него свою жрицу. Началась битва. Но обратили в бегство арест и Пилат царских слуг. Взошла арест с Афигенией и своими спутниками на корабль. Сели на вёсла гребцы и вышли в открытое море. Но не суждено было им так легко покинуть Тавриду. Поднялась страшная буря и прибила корабль опять к берегу. Погибли бы все бывшие на корабле греки папав во власть царя тавров если бы на помощь им не пришла богиня афина паллада явившись царю тавров она повелела ему отпустить в грецию не только ифигению её брата и всех их спутников но даже и всех прислужниц храма артемиды покорился воле богини царь Теперь Ифигения могла вернуться на родину, откуда некогда перенесла её богиня Артемида к Таврам. Вернувшись на родину, Арест убил сына Эгисфа Алета, захватившего в его отсутствие престол. С своему верному другу Пиладу, который был готов умереть за него в Тавреде под жертвенным ножом Ифигении, Арест отдал в жёны сестру свою Электру. Ифигения же стала жрицей и богиней Артемиды в храме, построенном на берегу моря Ватики, недалеко от Афин.